Князь. Во время перестройки, будь она трижды ладно. бабушка доктора Кукина призналась внуку в своем аристократическом происхождении. Добрая старушка к тому времени пребывала в глубоком маразме и нуждалась в постоянном присмотре. Но вот это печальное обстоятельство не вызвало у Кукина недоверия к ее словам. Тем более, что история вырисовывалась... Не просто замечательная, а архи-замечательная. Якобы в середине XIX века кукинскую пробабку соблазнил барин. Дело было в подмосковной деревне Льялова. Поиски в архивах, ну, гугла всезнающего тогда еще не было, убедительно доказывали родство Кукина с князьями белосельскими-белозерскими ну, при условии, что прабабка действительно забеременела именно от барина, и что барином этим был именно владелец Льялова, а не какой-нибудь там проезжий дворянчик. Кукин настолько проникся своим аристократизмом, что изменился как внутренне, так и внешне. Внешность его приобрела черты старомодной элегантности, в речи появилось слово «милейший», Во взгляде надменность, а в характере та самая буржуазная червоточина, при появлении которой окружающим хотелось сполнить Кукина из революционного леволеверта. И жениться отныне Кукин хотел только на столбовой дворянке. Именно на столбовой, а не на какой-то там безродный, получивший потомственное дворянство от выслужившегося из крестьян делу. И в Питер он ездил регулярно для того, чтобы в 150-й раз сфотографироваться у известного дворца Белосельских-Белозерских, ну, тот, что на Невском проспекте. И ординатуру ему пришлось оставить неоконченной. И все после того, как он прилюдно обозвал заведующего кафедрой плебеем ничтожным. Водитель Витя Шустов. Работавший в одной бригаде с Кукиным говорил, что он полностью разделяет идею красного террора и жалеет лишь об одном, что вот этот террор не вывел всю эту дворянскую гниль, то есть и Кукина тоже, под подчистую. Фельдшер Осмолов, единственный, кто соглашался работать в паре с Кукином, признавался, что давно бы ушел на другую бригаду, если бы не водка. Кукин презирал этот напиток плебеев, поэтому вся даренная водка на вызовах, а в 90-е годы прошлого века ее дарили на вызовах частенько, доставалась полностью осмолову. И если мзду давали грязными, ну или там рваными купюрами, она тоже доставалась осмолову, вся целиком. Их благородие, доктор Кукин, брезговали грязными бумажками. Так что был смысл терпеть кукинские закидоны. В обоих подстанционных туалетах красовались надписи «Князь-мудак». Смывать их было бесполезно, поскольку они сразу же появлялись снова. Кукина надписи не задевали. Он любил, когда его называли «князем». Ну, пускай и с добавлением слова «мудак» ну, или какого-то другого. Жениться он так и не женился, но ну, не нашел подходящей кандидатуры. Столбовые дворянки ноничая в дефиците. А со скорой Кукина выгнали вскоре после громкого скандала с одним вельможным пациентом. Кукин пропал с концами, никто с ним не дружил и сведений о нем не имел. Пару лет назад я увидел его в жидинкой толпе ярославских коммунистов, отмечавших день рождения Ильича. Присмотрелся он, ну ну точно он, но подходить не стал, только понаблюдал издалека и послушал горячую пролетарскую речь, которую произнес потомок князей белосельских и белозерских. Вот такие вот метаморфозы, почти как у Софьи Пировской.